Барроу посмотрел на Митчелла. «Черт с ними, с топорами войны! Давайте заключим мир!» В его голосе чувствовался настойчивый призыв. Митчелл ничего не ответил, но кивнул головой, а Барроу продолжал. «Победа зависит от организации, что входит в наши прямые обязанности». «Так сколько же, — повторил Райдер, — дня хватит? Шесть часов. А мы тем временем займемся подготовительными работами». «Шесть часов?» — Барро усмехнулся. Инженерно-строительных частей ВМС в годы войны гласил, «Ничего невозможного нет, на невозможное понадобится чуть больше времени, чем на возможное». В нашем случае, как я понимаю, еще меньше Вам, наверное, известно, что у Малдуна только что был сердечный приступ И его отправили в больницу Бетезда Это меня не волнует Если нужно, воскресите его из мертвых Без Малдуна мы ничего не сможем сделать В тот же самый вечер, в восемь часов информации США передали сообщение о том, что в 10 часов вечера по западному поясному времени, время для других поясов было уточнено, президент США обратится с воззванием к нации по вопросу чрезвычайной важности, беспрецедентному в истории страны. Как и задумывалось, никаких больше деталей не сообщалось. Такая краткая, сжатая информация не могла не вызвать чрезвычайного интереса абсолютно всех граждан страны, кто был в состоянии видеть и слышать. Не покидавшие пределов Адлер и Дюбуа, услышав это сообщение, переглянулись и заулыбались. Морро налил себе Гленфидиша. Райдер, находившийся в это время в Лос-Анджелесе, не проявил никакой реакции, что, впрочем, было неудивительно, поскольку именно он набросал черновой вариант текста сообщения. Сержант попросил у майора Дана разрешения воспользоваться его вертолетом и отправил Джеффа за нужными ему бумагами к себе домой. Затем он представил Сассуну список необходимых ему статей Сасун прочел этот список и ничего не к телефону. Ровно в 22 часа президент появился на всех экранах страны. Даже высадка первого человека на поверхности Луны не вызывала такого интереса. Все с нетерпением прильнули к экранам телевизоров. В студии, кроме президента, присутствовал еще четыре человека. Начальник генерального штаба, госсекретарь, министры обороны и финансов. Лица, хорошо известные не только в Соединенных Штатах, но и за их пределами. Среди присутствующих своим лицом выделялся Малдун, министр финансов. По цветному телевизору было хорошо видно, что этот человек серьезно болен. Будучи сравнительно невысокого роста, Малдун поражал своими необъятными размерами и огромным животом. Вес министра финансов составлял целых 330 фунтов. Удивительно, как он вообще выжил после трех инфарктов. Граждане Америки, низким, дрожащим от гнева голосом, произнес президент. Что нам, точнее нашему любимому штату Калифорния, выпала несчастная доля. Правительство Соединенных Штатов никогда не пойдет на уступки террористам, несмотря на угрозу применения силы или шантажа. Это очевидный факт. Но мы должны воспользоваться всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, а в данном случае у нас, как у величайшей страны в мире, ресурсы практически неисчерпаемы для того, чтобы предотвратить